которым они предусмотрительно устроили комнаты отдыха. «Реактивная куропатка была лишней», — пробормотал Артем, падая в кресло. «Тем более, что мы приехали в Москву отнюдь не для того, чтобы развлечься». «Что же ты вчера об этом не сказал?» «Я думал, ты сам все понимаешь». «Я понимаю лишь то, что ты меня истязаешь», — молодой наемник покосился на напарника. «Хочешь узнать, почему я не люблю сентябрь?» «Нет», — пожал плечами тот. «Потому что в сентябре меня поднимают не свет, ни заря всякие подозрительные типы». Утомленный сбором информации Артем планировал спать минимум до полудня. Однако Кортес поднял напарника ровно в половине девятого, обругал бездельником и послал в душ. Теперь же его ждал завтрак. Томатный сок, апельсиновый сок, кофе и аспирин. «Может, что-нибудь ирлийское?» — с надеждой осведомился молодой наемник. «Традиционное, на травках». Наибольшей популярностью у потребителей пользуется препарат «Проснись и пой», гарантированно снимающий симптомы похмелья у представителя любой расы. Однако специалисты указывают на то, что ПИП сохраняет у пациента некоторую заторможенность, а потому рекомендуют «Хиросиму» – термоядерный утренний коктейль, разработанный группой неизвестных эрлийцев-нигеристов и не получивший официального одобрения московской обители. Но Кортес, сторонник здравого консерватизма, отрицательно покачал головой. «Возможно, нам сегодня придется поработать, так что сильнодействующие средства оставим про запас». «Как быстро летит время!» «Не успеешь проснуться, а уже пора работать». Артем взялся за томатный сок. «Когда ты успел подписать контракт?» «Контракта нет». «В таком случае, над чем мы будем работать?» Долгое пребывание на благословенном Костов-Лебустьерке Не прошло для молодого наемника бесследно. Он искренне хотел чем-нибудь заняться, но никак не мог решиться приступить к делу. — Нам нужно кое-что расследовать. — Для начала давай расследуем вчерашний вечер, — предложил Артем, допивая второй бокал томатного сока. — Я нашел в кармане расписку от мобы. — На две сотни? — Ага, все правильно. — Мы что, виделись с мубой В реактивной куропатке, — подтвердил Кортес. — Вы с ним сыграли в карты, он проиграл. А поскольку был слишком пьян, чтобы лезть в бумажник, то он оцарапал тебе расписку на бейджике-крупье. На обратной стороне карточки действительно указывалось имя некоего работника горной индустрии. Артем повертел в руках двухсотенный бейджик и осведомился. — Охрана не была против? — Охрана с пониманием отнеслась к ситуации. — Сдержанно отозвался Кортес. — Пьяный в хлам Хван все равно остается Хваном и спорить с перебравшим мобой. Охранники казино не рискнули. «В следующий раз нас пустят в Куропатку?» «Полагаю, да. Все закончилось мирно». «Вот и хорошо». Артем заметно расслабился. «А во что мы играли?» «По очереди открыли верхние карты. Моба вытащил десятку. Ты даму. Цена вопроса две сотни». «С дамами мне всегда везет». Молодой наемник взялся за кофе. «Спасибо, Кортес!» «На здоровье!» Напарник, который в течение разговора сидел за столом, проглядывая новостную ленту тигротком, оторвался от монитора и уточнил. «Это все, что тебя интересовало из вчерашнего вечера?» «Ага», — честно признался Артем. «То есть расследование наших приключений закончено?» «Ну да». Артем понял, что сейчас начнется самая интересная часть разговора и торопливо долил в чашку кофе. Кто знает, вдруг Кортес прикажет немедленно скачать и броситься, но ну, в общем, броситься куда-нибудь. Прецеденты были. Но опытный наемник не спешил куда-либо посылать напарника. Кортес откинулся на спинку кресла, завел за голову руки и поинтересовался. — Скажи, что интересного мы вчера видели? — В отличие от тебя, я еще не читал новости, — съездил Артем. — А ты подумай. «Самое время!» Молодой наемник послушно попытался восстановить в памяти вчерашнее события Понятно, что вопрос не имеет отношения к реактивной куропатке. Эту часть вчерашних похождений Артем не помнил совсем. Самым ярким эпизодом в «Ящерице» был фрагмент шоу «Пять парящих в воздухе танцоров». Тоже вряд ли. А начинался вечер... Ах, да, в кружке для неудачников. И что? «Рыцарем... вломили...» Неуверенно протянул молодой наемник. «Трем рыцарям», — поправил напарника Кортес. «Угадал!» «Трем рыцарям крепко вломили!» Уверенно продолжил Артем и приосанился. «Вот видишь, помню!» «В Человском баре», — уточнил Кортес. «Трем рыцарям крепко вломили в Человском баре!» «Повтори, пожалуйста!» «Трем рыцарям крепко вломили в Человском баре!» «Ничего не смущает?» Артем задумался. Пауза затянулась. «Кто мог избить трех рыцарей, пусть даже молодых и безусых?» Картес кивнул на монитор. «Красные шапки?» «Мы хотим выразить сочувствие и поддержку родственникам юных чудов, за жизнь которых борются эрлийцы, однако не можем не задаться вопросом, как получилось?» «Вряд ли дикари способны на такой подвиг», — согласился Артем. Роман, Пауль и Фредди не были обыкновенными парнями. Даже по меркам чудов. Они готовились к поступлению в гвардию. Были магами. Их с детства учили убивать. У каждого за плечами десятки схваток, которые только из вежливости можно назвать учебными. На тренировках чуды друг друга не жалели. Ни янцы. Молодые львы. Тем не менее, все уверены, что чудом вломил копыта. «Бред!» Картес тонко улыбнулся. «Считается, что ребята крепко перебрали». «Не настолько, чтобы не справиться с красными шапками!» «Рад, что мы понимаем друг друга!» Артем отставил пустую кофейную чашку и взлохматил волосы. «Хочешь этим заняться?» «Почему нет?» «Да как тебе сказать?» Молодой наемник неуверенно дернул плечами. «Я, честно говоря, не думал, что ты вернешься к этой мысли!» Перехватил насмешливый взгляд напарника, но не стушевался, продолжил. «К работе без оплаты, в смысле...» — Не согласуются это с твоей философией. — К тому же, насколько я помню, вчера нам предлагали два контракта. — кивнул Кортес. — И? — Они неинтересные. — А пьяная драка? — Повтори еще раз, что вчера произошло. — Трем рыцарям крепко вломили в человском баре. — Заучено пробугнил Артем. — За считанные секунды, дружище. — За считанные секунды. — Я думаю, что чудо...